Было так много народу, что я долго не мог найти свободного столика и должен был ждать, пока не встанет какая-то отобедавшая пара. И голова немного кружилась. Я принужден был пройти два этажа среди тесно сдвинутых столиков. Говора, лязга ножей, женских больших шляп. Приходилось ежеминутно извиняться. Но когда я сел, наконец, и окинул взором большую залу, внизу, густо усеянную людьми, мне очень понравилось. И есть я стал с удовольствием, как и мой незнакомый, неразговорчивый сосед, занявший свободное место против меня. Но от непрерывного ли жужжания, в какое превращался весь этот ляск и отдаленный говор, от того ли, что я действительно устал, мне опять сделалось не совсем хорошо. Какая-то странная... Назойливая, досадная мысль закопошилась в мозгу, как будто я нашел, отгадал что-то особенное, но никак не могу схватить его. И вдруг я понял, я ведь не видал никогда, как сразу одновременно едят тысячи человек. Что такое еда? Это так просто, так обыкновенно, Этого никогда не замечаешь, берешь в рот, что лежит на тарелке, жуешь, глотаешь, и так же делают другие, кто за столом. Но послушайте, что это за ужасная, за кошмарная вещь, когда сразу, одновременно, под одним потолком, тесно прижавшись друг к другу, едят... тысячи человек, Режут, раскрывают рот, жууют, глотают, режут, открывают рот, жуют, глотают, Я смотрю на соседа. Он только что раскрыл рот, запихивает туда что-то. Я гляжу направо, налево, везде раскрытые рты, перемалывающие челюсти особенные странные незнакомые глаза какие бывают только при еде у некоторых как у моего соседа странно движутся уши и в отчетливой напряженной работе челюстей ясно видится безглазый костлявый череп с белыми и крепкими зубами, Боже мой, но ведь и я ем! И у меня также движутся челюсти. И вот, побледневший, я чувствую свой жующий череп, потом весь свой скелет, как он сидит на стуле, во всей его строгой, неумолимой серьезности, и направо и налево, И впереди себя я вижу тысячи таких же неумолимо серьезных скелетов. Сверху у них что-то улыбается, говорит, чокается, кивает шляпами, а внутри все та же строгая серьезность, изумительная простота, спокойствие. те снаружи, как будто не догадываются, что сытости нет, что все это напрасно, жадничают, потом довольно улыбаются, закуривают сигары, а эти внутри безнадежно спокойны, терпеливы, покорны. Вот один поднялся и И идет к выходу. Я вижу, как пришли в движение его кости, обтянутые серыми брюками, и мне хочется встать и крикнуть ему. «Послушайте, постойте, посмотрите, кого вы несете внутри себя!»